Глава 22. 19 июля 1993 года. В последние пять дней я был свидетелем, скорее всего, самого массового переселения народа в истории. Я имею в виду эвакуацию негров, метисов и азиатов из Южной Калифорнии. Мы отправляем их на восток больше, чем по миллиону в день, а им все нет конца. Но сегодня на собрании я узнал, что завтра будто бы последний день такой массовой эвакуации. Потом будем переправлять за пределы нашей территории. Всего по несколько тысяч за раз, продолжая обследовать нетронутые нами районы и заканчивая процесс расовой сегрегации. На меня и моих людей возложена обязанность обеспечить транспортом тех, кто не может идти на собственных ногах. Поначалу нам приходилось использовать большие грузовики и трейлеры, способные перевезти пару сотен людей за раз, а потом стали брать все, что оказывалось поблизости для эвакуации негров и латиносов, составляя колонны из тысяч машин. Сперва мы старались проследить, чтобы горючего во всех машинах было ровно столько, сколько надо на дорогу в один конец до вражеской территории. Но на это уходило слишком много времени, и мы стали исходить из того, что горючего должно хватить на поездку. Вчера нам стало не хватать грузовиков, потому сегодня мы целый день ездили на легковых автомобилях. Свои 300 человек я разбил на 30 отрядов. Каждый отряд подбирал для себя примерно по 50 молодых добровольцев из негров, обещая их накормить, которые могли бы завести машину без ключа. После этого наши отряды стали перегонять любые припаркованные автомобили, от Фольксвагенов до Кадиллаков, которые удавалось завести и в которых была хотя бы четверть бака бензина на места погрузки. Там наши добровольные угонщики, машины из негров, сажали беременную негритянку или старого колеку за руль И набивали салон таким количеством хромых, больных, увечных, небелых, сколько автомобиль мог увести. Иногда клали их друг на друга, на крышу, и на крылья и отправляли в путь, а сами возвращались за следующей партией машин. Меня поразило, до чего грубо наши черные добровольцы обращаются со своими соплеменниками. Некоторые старики, которые не могли постоять за себя, были на краю смерти от истощения и обезвоживания. Тем не менее, добровольцы пинали их И битком набивали в машины, так что мне становилось не по себе, когда я это видел. Сегодня не успел переполненный кадиллак двинуться с места, как древний негр, не удержавшись, упал с его крыши и так ударился головой о землю, что его череп раскололся как яйцо. А негры разразились хохотом, словно ничего смешнее не видели в жизни. У нас опасная работа. Мы ужесточили все правила безопасности, но рисковали сверх всякой меры сотни раз негры могли нас перебить, потому что нас очень мало, и нам часто приходится работать в окружении черных, не имея надежного тыла на случай опасности. У меня мало людей, чтобы исправно выполнять свою работу. К тому же, нам приходится работать по 18 часов без перерывов, пока мы не свалимся с ног. Хорошо, что завтра последний день. У моих людей силы уже на исходе, а может быть, и удача тоже. Пока что мы потрудились на славу. Нам удалось перевести около полумиллиона небелых, которые не могли идти сами. Теперь за каждого из них отвечает система. А их надо накормить, одеть и куда-то поселить, еще обеспечить им медицинскую помощь. Вместе с семью миллионами здоровых негров и латиносов, которых мы тоже выслали. Они доставят немало хлопот властям. Эта эвакуация тоже одна из форм войны, демографическая. Мы изгоняем не белых с нашей территории на вражескую. И тем самым достигаем еще двух дальних целей. Перегружаем уже подорванную экономику системы и создаем невыносимые условия жизни для белых на приграничных землях. Даже после того, как переселенцев расселят по стране, они на 25% увеличат небелое население в Калифорнии. А такое братство будет трудно переварить даже самым идеологически обработанным белым либералам. Примерно час назад по дороге на собрание Я посмотрел с высоты на главную дорогу, по которой эвакуировалось небелое население из Лос-Анджелеса. Солнце уже зашло, но еще не стемнело, и меня привело в ужас зрелище чудовищного потока, движущегося на восток. Насколько хватало глаз, растянулась мерзкая людская река. Попозже мы включим освещение, и эвакуация будет продолжаться всю ночь. Утром, думаю, количество идущих самостоятельно сократится, тогда опять возобновится движение транспорта. Уже в самом начале мы обнаружили, что если перегонять людей днем, они мрут как мухи. Зрелище черной движущейся людской массы пробудило во мне всепоглощающее чувство радости от того, что она движется прочь с нашей территории. Но стоило мне подумать, что я мог бы оказаться на другом конце пути, и вся эта масса приближалась бы ко мне, меня охватила дрожь. Будь у властей выбор, они повернули бы нигеров обратно, загородив им дорогу с помощью автоматов. Но границу охраняют в основном небелые войска, которым не дашь приказ стрелять в небелых переселенцев. С тех пор, как мы начали эвакуацию негров и латиносов, власти так и не нашли способа остановить ее. Они попались в ловушку собственной пропаганды, объявляющей всех этих существ равными, имеющими человеческое достоинство и так далее. Вот и приходится, соответственно, обращаться с ними. Да, сэр, у нас полный порядок. Зато в других местах становится чернее с каждым днем. Доказательством этого является поток белых беженцев с востока в наши места. 10 дней назад их было около 100 человек в день, а теперь стало несколько тысяч. Наши пограничники пропустили за все время около 25 тысяч белых на нашу территорию. Большинство из них бежит от черных солдат и выселённых нами негров и латиносов, которые наводнили приграничную зону. Если им бежать на запад, а не на восток, пусть бегут на запад. Однако около 10% беженцев не из пограничной зоны. Это белые добровольцы, которые сочли для себя нужным присоединиться к нам. Некоторые добирались с самого восточного побережья, целыми семьями и поодиночке. Приняв решение, едва стало очевидно, что здесь у нас и в самом деле революция. 24 июля. Ну и дела. Кажется, я становлюсь на все руки мастером. Только что вернулся в штаб из поездки на большую электростанцию недалеко от Санта-Барбары. Там случались сбои, лишавшие нас электричества чуть ли не каждый день. Вот мне и пришлось сначала выяснить причину, а потом устранить ее с помощью ремонтной бригады. Мне будет намного легче, когда мы наведем тут порядок, и те люди, которые занимались подобными делами, вернутся к своим обязанностям. Но не будем забегать вперед. Сначала порядок и еда. Порядка пока еще нет, зато еды, как будто ввозится в город достаточно, чтобы люди не голодали. Теперь после того, как я побывал в Санта-Барбаре, у меня есть некоторое представление о том, как нам это удается. За пределами Лос-Анджелеса я видел сотни отрядов, состоящих из белых подростков, которые работали в садах, с песнями маршировали по дорогам, неся на плечах корзины с фруктами. Все они были загоревшими, счастливыми и здоровыми. Ничего похожего на голодный и неспокойный город. Я попросил шофера остановиться, когда мы встретили отряд из примерно 20 совсем юных девушек в грубых рабочих рукавицах, шортах и майках. За старшую у них была веснувчатая девчушка лет 15 с косичками, которая радостно сообщила, что их отряд называется лос анджелеская продуктовая бригада номер 128. Они только что отработали пять часов на сборе фруктов и теперь шли на обеденный перерыв в свой палаточный лагерь. Что ж, подумал я тогда, Это еще не бригада, но все же организационная работа среди гражданского населения идет куда успешнее, чем я думал. Девчушка, конечно, была слишком юна для членства в организации, и как скоро выяснилось, совершенно невежественно в вопросах политики. Одно она знала твердо – в городе плохо. Поэтому, когда милая дама с повязкой на рукаве заговорила с ней и с ее родителями в пункте раздачи еды, сказала, что подростков, которые добровольно отправляются на сельские работы, будут хорошо кормить. И содержат в нормальных условиях. Все согласились, что надо ехать. Это было неделю назад, а вчера она была назначена старшей в группе девочек. Я спросил, что она думает о своей работе. Она ответила, что работа тяжелая, но она знает, как важно для нее и остальных девочек собрать побольше фруктов, чтобы их родители и друзья, оставшиеся в городе, не голодали. Взрослые, которые были в их лагере, объяснили им, какая на них лежит ответственность. Рассказывали им о необходимости революции? Нет, ей ничего об этом неизвестно. Разве что рабочие из Латинос покинули ферму, и теперь белым придется делать их работу. Но это, наверное, неплохо, как ей кажется. Кроме этого, всех девочек учили, как работать на ферме, а вечером, когда они собирались вокруг костра, разучивали рабочие песни и слушали лекции по гигиене. Неплохое начало для 12-15-летних подростков. Для настоящего образования еще будет время. Лишь бы взрослые не подвели. Жаловались девочки только на еду, хотя ее было много. Мы давали им лишь фрукты и овощи, не было ни мяса, ни молока, даже хлеба и того не было. Очевидно, у соратников, которые организовывают продуктовые бригады, тоже хватает проблем. В обмен на дюжины яблок мы отдали девочкам ящик консервированных сардин и несколько коробок с крекерами, которые были у нас в машине. И обе стороны расстались довольны друг другом. В горах севернее Лос-Анджелеса мы увидели длинную колонну, строго охраняемую солдатами и членами организации. Неторопливо обгоняя ее, я внимательно вглядывался в арестованных, стараясь понять, кто они такие. Очевидно, что они не были ни неграми, ни латиносами, но лишь немногие могли назвать себя белыми. У многих был еврейский тип лица, а у других черты лица или волосы выдавали их негритянское происхождение. Потом колонна, растянувшаяся на несколько миль, Свернула на малоприметную тропу рейнджеров, изъезжавшую в каменном каньоне. В ней было не меньше 50 тысяч мужчин и женщин, по крайней мере, в той части, мимо которой я проехал. Вернувшись в штаб, я спросил о странной колонии. Определенного ответа мне никто не дал, хотя все сходились на том, что это были евреи и люди смешанного происхождения, но слишком светлые, чтобы их эвакуировали на восток. Я вспомнил, что удивило меня несколько дней назад. Так отделяли очень светлых негров, неотличимых от белых, акторонов и кварторонов азиатско-африканского происхождения от остальных, когда всех сгоняли в одно место перед отправкой на восток. Теперь я, кажется, понял. С помощью явно выраженных небелых мы хотим усилить российское давление на белых в Калифорнии, где нам совсем не нужны почти белые примеси. Кстати, всегда есть опасность, что они потом назовутся белыми. Лучше разобраться с ними сейчас, пока они в наших руках. Скорее всего, поход в каньон к северу от Лос-Анджелеса был путешествием в один конец. Очевидно, что у нас еще много работы. Мы очистили негритянские районы, районы Латинос, конечно же, еврейские кварталы, но оставались районы, включая почти половину города, где власть не в наших руках, где царит настоящий хаос. Тамошние евреи ведут пропаганду среди реакционно настроенных белых, и с каждым днем становится все бесстыдней. Кое-где вообще не прекращаются демонстрации и бунты. А евреи используют листовки и другие средства, чтобы пожар разгорелся и в других местах. С пятницы снайперы убили уже четырех наших соратников. Надо что-то делать и побыстрее. 25 июля. Сегодняшний день приятно не похож на другие. Я только и делал, что интервьюировал добровольцев, которые пришли на нашу территорию после 4 июля, чтобы отобрать человек 100 для отряда специального назначения который будет вести постоянные инженерные и ремонтные работы, до сих пор находившиеся исключительно в моем ведении и ведении моей команды. Я беседовал с людьми, уже прошедшими первичный отбор, получившими специальное образование и работавшими инженерами или менеджерами в промышленности. Передо мной прошли примерно 300 мужчин, а с ними около сотни жен и детей. А это показатель реального вливания свежей крови в наш регион. Не знаю, сколько у нас сейчас таких людей. Но знаю, что организация в несколько раз увеличила свою численность в Калифорнии за последние три недели. А ведь мы принимаем совсем немногих в наши ряды. Большинство или вошло в рабочие бригады, в основном сельскохозяйственные, или, если говорить о мужчинах призывного возраста, получил форму винтовки, добытой нами в арсенале Национальной гвардии. Таким образом, мы постепенно увеличиваем надежность, если не профессионализм нашей армии. Многие из новичков почти или совсем не имеют представления о воинской службе. К тому же, пока у нас нет возможности дать им идеологическую подготовку, которую получают все новые члены организации, и все таки они, как правило, больше симпатизируют нам, чем солдаты. Поэтому мы стараемся как можно быстрее интегрировать их в регулярные воинские части. Я расспрашивал людей, с которыми сегодня беседовал, об их житье бытии, о семейном положении, а не только о профессиональных знаниях и навыках. Почти всех поселили в недавно освободившиеся домики в бывшем черном пригороде Лос-Анджелеса с южной стороны. Организацию устроили там в маленьком особнячке штаб-квартиру, и там я сегодня работал. Мне почти не пришлось выслушивать жалобы, хотя все до одного упоминали о жуткой вони в домах, в которых их поселили. Некоторые дома до того провоняли, что в них нельзя было находиться. Однако люди с энтузиазмом взялись за работу, дезинфицировали, скребли, красились таким упорством, что уже через пару дней перемены были на лицо. Я устроил инспекционную поездку, и до чего приятно было видеть милых белых детишек, тихо игравших там, где прежде властвовала орда юных вопящих негров. Примерно две дюжины родителей еще работали возле домов, приводя в порядок территорию. Они собрали небольшую кучу мусора: пивные банки, сигаретные пачки, пустые картонные коробки, разбитую мебель, испорченные приборы. Две женщины размечали довольно большой участок пустоши. Огораживали его и копали землю под будущий общий огород. На окнах, прежде знавших лишь рваную бумагу, теперь висели яркие занавески, думаю, сшитые их собственными руками из покрашенных простыней. На подоконниках, где всегда стояли только пустые бутылки, теперь красовались горшки с цветами. Большинство из теперешних жителей домов приехали сюда чуть ли не с пустыми руками, бросив все, рискнув своими жизнями ради того, чтобы быть с нами стыдно, что у нас нет возможности сделать для них больше, но это те люди, которые умеют сами о себе позаботиться. Одного из первых добровольцев я отобрал сегодня утром, чтобы он нашел где-нибудь подходящий грузовик для перевозки мусора, а также для ежедневного снабжения нас едой из ближайшего центра, где распределяют продукты. Это примерно в 6 милях от нас. Он должен отвечать за рабочее состояние грузовика и за бензин, который мы придётся доставать самому пока у нас не появится время для налаживания новой системы распределения топлива. Ему около 60 лет, и прежде он был владельцем фабрики по производству синтетических материалов в Индиане, но здесь он счастлив быть даже мусорщиком. К тому времени, когда положение в городе нормализуется, жителей в нашей части Калифорнии станет немного меньше половины по сравнению с тем, что было месяц назад. Для новоприбывших у нас более чем достаточно жилья. И мы, наверное, снесем часть жилых и нежилых домов в Лос-Анджелесе. Посадим деревья и устроим тут парковую зону. Но это в будущем. а ближайшая цель временно устроить прибывших к нам людей в местах, которые надежно отделены от тех, где еще остаются очаги напряженности. Но даже то малое, чего мы уже достигли, наполняет меня гордостью и счастьем. Это же чудо гулять по улицам, которые всего несколько недель назад были заполнены неграми, вечно болтавшимися на перекрёстках И перед подъездами домов видеть только белые лица, чистые, счастливые, улыбающиеся лица людей, уверенных в своем будущем. Мы готовы на любые жертвы, лишь бы победно завершить революцию, обеспечить достойное будущее и им, и девочкам из Лос-Анджелесской продуктовой бригады номер 28, и миллионам других людей в нашей стране.